Глава 1. Владимир. Несколько месяцев в после. Проснулся от назойливой трели телефона. Ох, почему я не вырубил будильник заранее? Башка гудит. Подождите, я же вырубил этот чёртов будильник. Нехотя приподнялся, потянувшись за сотовым. Звонил отец. Тихо выругался себе под нос. Я совершенно забыл, что сегодня должен быть в 9:00 у него в офисе. одинадцать дом да меня убьет трубку не взял черкнул СМС что скоро буду надеюсь что смогу придумать по дороге более-менее нормальное оправдание огляделся да там же а где вчера и уснул посреди роскошного люкса в отеле с двумя нимфами рыжей и блондиночкой они все еще сладко сопели рядом укрывшись каждой своим одеялом и как они так крепко спят что не слышат посторонние шумы Похлопал их по упругим задницам и оставил чаевые. Имён их не знал, лишь помнил, что встретил обеих в клубе. Были ли они подругами? Плевать. Сегодня должна была решиться моя судьба, но я совершенно не парился. Если уж пережил тем учительные 3 месяца, то и сейчас не пропаду, если младший брат дорогу не перейдёт. Отогнал мрачные мысли сев за руль. Три месяца назад, когда я приехал в офис отца, чтобы получить управление филиалом его компании, мне не повезло. Одна местная мимра облила меня кофе. Я пообещал ей увольнение, и она оказалась личной помощницей отца. К тому же его любимецей. Лучше бы любовницу завел ей богу, а то верен матери и до сих пор на руках ее носит. Еще и мне свои принципы привить пытается. Ну вот не верю я в любовь до гроба. Я вообще вот в любовь не верю. В общем, отец отчитал меня за испорченный пиджак и отправил на обучение к этой Светке. Сказал, что пока я не узнаю, как всё устроено, пока не получу рекомендации от его лучшего работника, не подпишет нужные бумаги. Вот и пришлось потратить эти 3 месяца, словно я раб на галерах. И ты стерви, фику годишь. Но я уверен, что я сделал всё правильно, и даже эта холодная королева не в обиду снежной. Удовалитворена проделанной мной работой. Сегодня, не дожидаясь лифта, бежал на седьмой этаж. Мельком пересекся со Злыдней, поприветствовал её, но она отвернулась зло, родно хмыльнувшись. Не понравилась её реакция. Неужели задумала что-то против меня? Нет, всё в ней хорошо: и высокая, и стройная, и умная, но характер. А девица-то как? Словно бабка какая-то. длинная юбка, вышедшая из моды ещё до её рождения, либо мешковатые брюки, блoск так вообще непонятно какой формы. Я даже не сразу разглядел её грудь. А длинные чёрные волосы и вовсе заплетает в русскую косу. Вот из какой деревни она приехала? ворвался в кабинет отца и поморщился. Глеб уже сидел на диване, зло улыбаясь. Ну как же без младшего брата-то? Он же у нас и отличник, и пример для подражания. Женился 3 года назад, получил один из филиалов фирмы, которую успешно ведёт. Ни сына, сказка, а то, что у него любовницы постоянные есть, с которой он больше, чем с женой. Это лишний нюанс, который отцу знать не обязательно. Ага. Ты опоздал. Отец заговорил настолько траурным голосом, что я просто плюхнулся в кресло. Как всегда, поучился бы у брата. Отец, ты несправедлив ко мне. Я 3 месяца усердно работал. Света тебе подтвердит. Я готов просто хорошенько отдохнул на выходных. Начал оправдываться, не обращая внимания на тихий смех брата, который больше походил на кревтине. Несправедлив, папа вскинул брови. Я, может и да, а вот Светлана? Он взял бумаги в руки, которые я не заметил до этого. Напрягся. Что это? О, это твои рекомендации от Светланы. Прочитаешь на досуге. Думаю, тебе понравится. И он протянул мне несколько листов. Взял их в руки и еле сдержался, чтобы хорошенько не выругаться. Сколько ненависти и злобы, сколько дерьма этот ангелочек вылил на меня. Ты же понимаешь, что она не могла быть непредвзятой, вздохнул, пытаясь найти хоть малейший способ оправдаться. У тебя все виноваты, кроме тебя самого, Владимир. тяжело вздохнул отец. Не любил, когда он говорил таким тоном, словно я его главное разочарование, словно ошибка, которая не должна была появиться на свет. И что? Ты отпишешь этот филиал, как и обещал моему брату, с ненавистью рявкнул. А меня оставишь ни с чем? Я просто так учился в экономическом. А учился ли ты? И снова тяжёлый вздох. Отец не спорил, лишь внимательно изучал меня. И это всегда было наисильнейшей пыткой. Мать могла накричать, столкнуть тряпкой, и это было бы не так больно. Но, ну, может быть, я знатно погулял в университете. А с другой стороны, кто бы не встречался с девчонками, если они сами вешались мне на шею? Учился, отец. Я уже принял решение. Эти слова прозвучали как приговор. Глеб тут же подскочил и поклонился. Я не подведу тебя, отец. Жалкий подлиза. Жаль, что я не умел так. Я всегда с первого взгляда либо не нравился, либо меня безоговорочно обожали. Никакой середины. Что мне мешало понравиться Свете? И отец не любил меня за мой склочный огненный характер. И, конечно, всё теперь достанется брату. Глеб, не спеши. Ты неплохо управляешься с одним из филиалов компании, но я склонен дать старшему ещё один шанс. Спасибо, отец. Я не Тоже вскочил и хотел уже повторить слова брата, но договорить мне не дали. Хватит меня перебивать! Рявкнул отец, так что мы обо оба сели одновременно, синхронно. Отец редко показывал эмоции, но когда он так делал, страшно было всем. Так-то лучше. Он с наслаждением поправил свой галстук, получая удовольствие от каждой секунды момента. Дорогой мой Владимир. Я знаю, что ты не справишься один, и поэтому, чтобы получить наследство, нужно выполнить одно условие. Всего одно, малюсинькое. Мне не нравилось, что в меня так нагло не верили, но спорить я не стал. Я всего лишь хотел получить то, что принадлежит мне по праву, плевать, что мне предстояло сделать ради этого. Я готов сделать всё, что угодно, отец. Отлично, папа улыбнулся, и я напрягся. Ты получишь наследство только если женишься на Светлане. Вытерщил глаза, не зная, как реагировать на слова отца. Он что, окончательно выжил из ума?